полковник Бледайер гвардейского полка, старший сын фирмы братья Бледайер на Миссинг-Лейн, кузен жениха с достопочтенной миссис Бледайер, достопочтенный Джордж Боултер, сын лорда Леванта с супругой, урожденной мисс Манго, лорд-виконт Касл Тодди, достопочтенный Джеймс Макмул и миссис Макмул, урожденная мисс Уордс и целый сон мзнати, породнившийся с Ломбард-стрит, и в значительной степени способствовавшей облагораживанию Корнхилла.